Глава шестая. Алекс. Как я тебе. Маляка вертится передо мной, словно Юла. Красивая. Новая шубка, которую подарил я, идет ей невероятно. Рыжие волосы струятся водопадом по дорогому, серебристому меху. Девчонки с ума сойдут от зависти. Алекс, ну не будь букой, тебе не идет. Морщинка на лбу появилась. Пойдем со мной лучше. Я давно хотела познакомить подруг с моим мужчиной. Только подруг-любовницы мне не хватало для полного счастья. Да и вряд ли они оценят мужика, который старше на пол жизни. Малька дура. Морщусь. Щебет крошки начинает меня раздражать. Надо ехать домой. Нужно решать вопрос с проектом, который Тори не сделала. А как это все разрулить, я просто не знаю. Чтобы вникнуть в то, что не сам начал, одного вечера крайне мало. Черт. Завтра я буду выглядеть бледно перед генеральным фирмы. Он меня предупредил, что задержек быть не должно, что клиент, которому мы делаем дизайн сайта, крайне важный и не терпит заморочек, что наша компания зависит от этого заказа. И из-за этой дуры, Тори, я буду иметь бледный вид и белые ноги. Даже секс с малякой не отлёг меня от кипящей в душе ярости и треткушения стояния раком на ковре у начальства. Я готов был нестись домой сразу, но... Как бы я объяснил жене, что добрался из Казани так быстро? — Милый, ты в порядке? — Да, просто голова разболелась. Я почти не вру. Башка и вправду трещит, как распухший арбуз. И предчувствие дурное какое-то не дает покоя. «Детка, давай в другой раз я познакомлюсь с твоими подругами. Сегодня не тот день. Ты отдохни там хорошо, смотри, не изменяй мне». «Обязательно. И ты не грусти, красавчик. Ты же завтра заедешь?» «Обязательно, крошка. А юбку можно было бы и подлинней надеть». «Не будь букой, я только твоя». «Даже не думай, я верная. А ты? Только мой же?» «Иначе и быть не может». Ухмыляюсь я. Она клюет меня в щеку удовлетворенно, идет к такси, уже ожидающему ее чуть поодаль. Юбка у девки больше на пояс похожа. Ноги головокружительные, сапожки на шпильки. Я бы даже начал напрягаться ревновать, если бы голова не была забита проблемами. Более насущными, чем эта чертовка. Иду к машине, не глядя по сторонам. Взгляд цепляется за крошечный мини-купер, золотисто-коричневый, который резко стартует с места, скрипя дорогими покрышками. Интересно, сколько таких тачек в городе-миллионнике? Наверняка куча. У Лидии такая же дурацкая машина. Она ее очень любит. Но она бы никогда и шагу не сделала в такой район. Это не ее мир. Выкидываю тут же из головы незначительные мысли. «Есть посерьезнее проблемы. Да и черт с ней. Хрен с ними со всеми. В конце концов, я им всем важен больше, чем они мне. И эта сука Тори меня сегодня совсем вывела из себя. Выбила из колеи. Теперь придется всю ночь разбираться с тем, что запорола моя любимая женушка. Интересно, где она сейчас шляется? Где и с кем?» В груди начинает вихриться злая ревность. «Да». Я люблю не ее одну, но она моя по праву. Она моя жена. Ну и слишком многое нас с ней связывает. Чересчур. И не только остывшие чувства. Есть кое-что более важное.